полковник Трейвис. Краем глаза я все-таки присматривал за происходящим на других концах лагеря, потому и не пропустил момент, когда в царящий повсюду хаос ворвались колесницы с тремя троянскими военачальниками. Гектор оценил ситуацию мгновенно. Проследить логическую цепочку в голове троянского лавагета было совсем несложно. Случилось неслыханное, ожили древние мифы, в которые верили. Только малые дети, боги, спустились на землю. Или в случае с Саидом и Посейдоном поднялись из нее и воюют с людьми. Казалось бы, Гектор должен возрадоваться и оставить все как есть, а то и пособить божественной троице. Но благородный Гектор готов был забыть старые распри из-за новой опасности. И первое, что он сделал, это отправил Энея в город за подкреплением. Настрого приказав ему объяснить людям ситуацию и привести сюда только добровольцев, потом Гектор чуть ли не силой садил на землю своего возницу, перехватил поводья и направил колесницу в самую гущу. А мы тем временем шли на Зевсы. Первый шаг оказался самым трудным. Мы ожидали чего угодно – удара молнии, пропасти Тартара, развергающейся прямо под нашими ногами, цунами, отбрасывающего нас назад волочащего по земле и размазывающего они преступные стены Трои. Царь богов не делал ничего, чтобы покарать неразумных смертных. Он просто стоял и смотрел на нас сверху вниз. И казалось, что он окончательно забыл про молнию, бившуюся в начинающих дымиться ладонях. Антропотеамахия. Война богов и людей. Кошмар, который не мог привидеться слепому Гомеру. Реальность, оказавшаяся нелепее любой из выдумок. «Стойте!» – проревел Зевс. «Одумайтесь, глупцы!» Шаг, второй, десятый. Место справа от меня уже не было пустым. Безумцев, наступающих на Бога, становилось все больше. Шеренгой мы шли на Него, и страха не было в наших сердцах.